Глава 30. Сказки моря. Хоровое пение. Однако офицеры, команда и капитан пришельца-близнеца зря надеются, что и в теперешних условиях у них есть какие-то альтернативы решений. Когда снова можно взвешивать, возможность медленно просочиться мимо врага с прицепом или лихо пронестись на форсажной мощности налегке. Ведь выбор в пользу второго варианта, конечно же, рациональней и безопасней, но вообще-то можно попробовать и первое. Этот разговор посредством радиоволн явно никак не соотносится с подозрением о хитрющих брашах, в свою очередь перехвативших послание к Сминца и теперь готовящихся подойти к нему с разных сторон. Если так, то не стали бы они его спугивать, а также тихонько, как и ранее, крались бы дальше, пока его стремительный корпус не оказался в прицелах поста управления стрельбой. Вполне получается предположить, что внезапный радиообмен между морскими пятернями обусловлено обнаружением давешнего, сверхмощного урагана. Понятное дело, шлют взаимные предупреждения согласовывают пути отхода. Так что, если сделать следующий шаг логических накруток, то вообще-то вполне получается ничего радикально не менять, а просто провести траекторию своего курса чуть ближе к предполагаемой границе урагана. Риск свидания с катаклизмом, конечно же, повышается, Но одновременно с этим снижается вероятность столкнуться нос к носу с Федеральным океанским патрулем. Но, видите ли, в мире трехсолнцевой вселенной обычно не вы выбираете дороги, а дороги выбирают вас. Они попросту предрешены. Ибо на борт пришельца пришло новое послание. Теперь именно послание, потому как для него лично. Ведь, несмотря на приближение грозового фронта, радиоаппаратура действовала еще вполне на уровне. И, наверное, если бы не это, то... В общем, имеется оправдание. Красивое рыцарство в белых замшевых перчатках убито не собственной трусостью, подлостью и прочим негативом, проистекающим изнутри, а сверхслабым перепадом электромагнитного поля, обнаруженного с помощью особой проволочки, закрученной в спиральку. Проволочка же находится под слабым током, и за счет хитрой припайки к электровакуумной лампе изменяет ее выходные параметры, кое проходит еще группу подобных ламп. впаянных в единый блок. Зовущиеся в простом радиотехническом народе усилителем становятся достаточно мощными, дабы вызвать слабое пикание или же создавать на сложном приборе осциллографе всячески интересные фигуры, в том числе пилообразные грабли, которые посредством загодя в течение циклолетий проводящихся тренировок ума можно классифицировать как особый код, могущий быть дешифрован в нечто имеющее отношение к чему-то настоящему, Что вполне получается не только потрогать, но даже ощутить внутри, что вообще-то гораздо важнее. Например, рыцарство. Как можем потрогать рыцарство? Зато его очень даже получается почувствовать. Ведь вполне выходит ощущать себя благородным рыцарем, пусть и очень редко. Хотя можно и чем-то похуже, что случается почему-то чаще. Но зато сейчас у вас есть очень веская причина видеть себя не совсем уж чем-то эдаким, а чем-то эдаким по недоразумению. Ибо ваши замшевые перчатки, красивые нашлемные перья и всяческие белые панцири сняты с вас в связи с выполнением долга и присяги. А ведь это тоже часть рыцарства. Так что вполне получается сказать, что ваше рыцарство двойного света заменено на другое, может не столь пушистое, но тоже ничего. Однако там, в душе, несмотря на внешнее спокойствие, все-таки крайне паскудно». Тем не менее приказы не обсуждают, по крайней мере с курсантами и командой. Конечно перчаточки на ручках теперь уже не сияют белизной, но пачках их окончательно не хочется. Работает младший командный состав и всяческие пареньки матросики на подхвате. Зебра люди быстренько и проворно, даже стрелять не требуется, потому что овечки загоняются назад в трюм и закрываются на замок. Перчаточки, конечно, в дырах, но белые нитки торчат. Рыбы сверху посыпать не будем. Еще, естественно, множество попутной работы, не портящей цвет пуха. Например, разнообразные пулеметы с башенок скрутить и опечатать в оружейке корветы Сминца. Оружие более легкого и гладкетного вида с уже давно там. Ну а потом самое главное, здесь требуется особая осторожность и внимание. Пассивные плавучие мины с открученными поплавками, четыре штуки. Плюс проводная разводка от детонаторов к маленькой адской машинке с хронометром. Все-таки не стоит чернить одежду совсем. Не хватало пулять в баркитину торпедой. Затем по порядку номеров расчитайся всем боевым постам доложить о наличии личного состава. Не дай мятая, кто-то за трофеями забрался втихую. Потом понятно, руби канаты, но не так грубо, а со старательной неторопливой отвязкой. В этот момент все на палубе эсминцы наблюдают. Как сопрано-мичман вместе с баритон-мичманом, оба контролирующих друг друга взрывника сигают с борта хромого затейника в лодку и, вспотевшие от ожидания рядовые морячки, налегают на весла. Да, еще между делом сбор подписей о неразглашении в особый журнал со всей команды, а особо с курсантов-морячков, дабы там, в академиях, более помалкивали, чем болтали. Негоже, если каким-то левым путем до аборигенов архипелага Рона Дойдет история о гибели их родственников. Они, конечно же, настоящие недолюди, но все-таки. Хотя ведь со временем вполне получается вывернуть прошлое как угодно. Потому как много циклов опосля, уже будучи офицером флота, стат Касакри слышал историю о том, как некий корабль империи перехватил в океане бражский парусник-работорговец. Всех гадов расстреляли, а мирных туземцев даже зебра людей вернули на родину. Все по личному распоряжению императора. А парусник тот, трехмачтовый, до сей поры при каком-то флоте состоит в качестве перевозчика запчастей. Интересная и поучительная история. Просто песня во славу озаренных двойным светом рыцарей империи. Правда, в этой истории нет одной подробности о настоящей песне. На обратном пути, когда пришелец-близнец, сверкая пятками, улепетал от восемнадцатибального урагана, Среди команды ходил слух о том, как дежурный акустик почти до самого момента подрыва, по крайней мере вплоть до отключения аппаратуры в целях безопасности, снова фиксировал сквозь воду несколько тягучее, но красивое пение. Многим было интересно, это не да люди действительно совершенно все поняли, или они просто очень любят петь. Второе предположение удобнее, оно не пачкает белые перья на шлеме, а потому принимается». А вообще, что оно такое, это прошлое? Очень похоже, что пластилин. Хороший, преобразующийся в любую форму пластилин.